контуры восточных островов, редкий оптический обман. Парили и зыбились над водой точно детские волчки. Из-за гребня холма показался южный берег. Сердце ёкнуло. Яхта амнистией стояла на рейде. Я отошел в тень, откуда просматривалась вилла, и сидел там минут 30 в каком-то трансе. Внутри черный комок гибели Алисон, под ногами в солнечных лучах,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 С помощью такого вот присущего XX веку отказа от содержания ради формы, от смысла ради видимости, от этики ради эстетики, а так ради унда, я и врачевал рану вины, нанесенную мне этой смертью. И наказывал сам себе, не говори о ней обитателям Бурани. Нет, от Джули я ничего не стану скрывать, но расскажу обо всем в нужное время и в нужном месте» когда пойму, что обменный курс сострадания по отношению к моим жалостным откровенностям достиг в ее душе предельно высокой отметки. Прежде чем стать, я вынул официальный ответ банка Баркли и, перечитав его помимо воли, преисполнился снисходительности к кончесу: Что ж, напоследок я не прочь повалять дурака, коли партнер подыграет. Я приближался к Вилли тем же нетвердым шагом,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 «Разве девушкам не полагается узнать правду одновременно со мной?» «Они ее уже знают». Он сел. «Включая и то, что вы подделали мое письмо к Жюли?» «Это ее письма к вам подделаны». «Ага, письма». Что она мне писала, он смекнул, но сколько раз не догадался. «Простите», — сказал я, улыбнувшись. «Я уже обжигался на молоке». Он потупился и, как мне почудилось, в некотором замешательстве, явно не подозревая, до какой степени Жюли была со мной откровенно, затеребил край скатерти. Угрюмо поднял глаза. «Что вам во мне не по вкусу? Ваши адские замашки. Вас что, силком сюда волокут? И в первый раз против воли затащили? Не притворяйтесь наивным. Вы отлично понимаете, кем надо было быть, чтобы удержаться». Но, несмотря на все это, я помахала корябаной рукой. Я вам даже признателен. Вот только первые действие домашнего спектакля или эксперименты, называйте как хотите, закончилось. Я улыбнулся ему. Ручные кролики просекли фишку. Этого выражения он, похоже, не знал. Да, фишку. Рассекли ее надвое. Однако от новых фишек отпихиваются, пока не поймут, что там внутри. И опять он заглянул мне в глаза. Я припомнил слова Джун. Ему надо, чтобы не он нас, а мы его поставили в тупик. И ведь видно же, что наши вольности и секреты он согласен терпеть лишь до поры. Вольер, сколь не сложна его планировка, сооружается для того, чтобы ни одно движение подопытного не ускользнуло от наблюдателя. Голос его отвердел. «Барба Димитраки не рассказывал, что перед войной я держал здесь частный театрик?» «Рассказывал. Откинулся на стуле. В военные годы у меня оказалось много времени для размышлений, и не осталось друзей, чье присутствие отвлекает от дум. И передо мной забрезжил новый театральный жанр. Жанр, где упразднено привычное деление на актеров и зрителей. Где привычное пространство... Расцениум, сцена зал напрочь уничтожено, где протяженность спектакля во времени и пространстве безгранична. И где действие сюжет свободно текут от зачинок задуманному финалу. А между этими двумя точками участники творят пьесу, какая им по душе. Кольнул меня магнетическим взглядом, «Вы скажете, к этому стремились и Арто, и Пиранделла, и Брехт, каждый своим путем. Да, но им не хватило ни денег, ни отваги, ни времени, конечно, зайти столь далеко. Они так и не решились исключить из своего театра одну важную составляющую — аудиторию». Я улыбнулся с нескрываемой иронией. Объяснение вышло невразумительней предыдущих, но кончесу явно невдомек — что он сам не дает мне ни малейшей возможности принять на веру его рассказни Ибо и новую версию выкладывает на прилавок с такой миной, будто убежден, что я клюну на любую приманку. Ясненько. Все мы здесь актеры-дружок. Каждый разыгрывает роль. Каждый подчас говорит неправду, а некоторые постоянно лгут. Только не я. Вам еще многому предстоит учиться». Между вашими самосознанием и истинным «я» такая же пропасть, как между египетской маской, которую надевал наш американский приятель, и его настоящим лицом. Мне он не приятель, — отрезал я. Вы не стали бы так говорить, посмотрев его в роли Отелла. Блестящий молодой актер. Еще бы. Так ведь он, по идее, не мой, Изображает немого, и, повторяю, мастерски». «Что же вы такой талантище на второстепенную роль швыряете?» Он не отвел глаз. Знакомый взгляд угрюма насмешливый. «Пришлось, должно быть, наделать прорех в вашем текущем счете», — заметил я. Драма богатого человека в том, что его текущему счету существенные прорехи не угрожают, как и прибавление. Но теперешние действия, сознаюсь, замышлялось с невиданным размахом. И помолчав. По той причине, что до будущего лета я могу ей не дотянуть сердце. Сердце. Но выглядел он неуязвимо смуглым, ладно мы сострадание уж точно не вызывал. Замышлялась в прошедшем времени? Да, ибо вы оказались не способны верно провести свою роль. Я ухмыльнулся. Дикость какая-то. Может, все-таки стоило прежде объяснить мне, в чем она заключается? Подсказок было более чем достаточно. «Слушайте, господин Кончис, Жюли передала мне, чему вы собираетесь посвятить остаток лета. И я сейчас тут не за тем, чтобы скандалить. Так что бросайте-ка эти бредовые разговоры насчет того, что я вас подвел. Либо я и вправду подвел вас, но вы сами этого хотели, либо не подвел, третьего не дано. А я по праву режиссера, да-да, режиссера — «Говорю вам, что роль вы провалили. Добавлю в качестве утешения, даже справься вы с ней, девушка, на которую вы засматривались, вам все равно не досталось бы. Финал спектакля сочиняется загодя, и этим летом он был именно таков. Я хотел бы услышать это из ее собственных уст. Да вы бы сами знать ее больше не пожелали. Комедия окончена». Я как раз ждал финала, чтобы нанести актрисе частный визит. И она вам, похоже, пообещала. Причем ее обещание безмерно убедительнее ваших. Ее обещание пустой звук. Тут все подделка. Она лицедействует, тешится вами, как Оливия забавлялась любовью Мальволио. Скажите еще, что ее зовут не Жюли Холмс? Ее настоящее имя — Лилия. Я как можно шире осклабился, но в его лице не дрогнул ни один мускул. И это поразило меня. В сотый раз, как в первый. Пришлось отвести глаза. «Где они? Могу я с ними увидеться?» «Они в Афинах. Вы больше не увидитесь, ни с лилией, не с Розой». «С Розой!» — повторил я с насмешливым недоверием. Но он только кивнул. Не стыковочка! Когда они родились, детей давно уже такими именами не называли. Вы больше с ними не увидитесь. А вот и увижусь. Во-первых, вам самому того хочется. Во-вторых, если и не хочется почему-либо, чтобы вы там не наплели девушкам, дабы запихнуть их в Афины на все выходные, ничто не помешает нам с Джули встретиться позже. И, в-третьих, у вас нет никакого права совать нос в наши интимные отношения. Согласен.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 «Какой же смысл надеяться, что тени передадут мне все слово в слово?» Не ответил. «Господин Кончис, нас уламывать не надо, как можно рассудительней, — продолжал я. Вашему колдовству приятно покоряться, и мы до некоторой степени рады и впредь способствовать вашим забавам. Метотеатр не признает степеней. Ну, тогда мы, люди заурядные, для него не годимся».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 Чувства целесообразности не покинули меня. Разве стал бы он так основательно готовиться к летним шалостям, если бы думал порушить их в самый ответственный момент? Нет, продолжение следует. Карты недавно розданы. Мы прошли первый круг блефа, и вот-вот начнется борьба всерьез. Покер на интерес. Две недели назад мы обедали с сестрами за этим же столом под колонадой. Вспомнив их близость, я огляделся. Может, они и теперь притаились в глубине сосен. А уверение кончится в том, что искать их тут бесполезно. Надо понимать наоборот. Ищи, ищи! Я отнес сумку в свою комнату на втором этаже. Заглянул под подушку, в шкаф. Жюли должна была оставить мне записку. Нет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 Казалось, в театре вправду не души. Старый хрен свое дело знал, как любому, кто бродит в безлюдных кулисах, мне стало тоскливо и жутковато. Ужин был накрыт под колоннадой, а не наверху, как раньше. Стол с двумя приборами перенесли в ее западное крыло, откуда сквозь сосновые стволы просматривалась муца. По центру фасада, у лестницы, стоял еще столик, С Хересом, Уза, Водой и миской маслин. Дожидаясь старика, я уговорил пару бокалов. Сумерки сгущались. Ни ветерка. Мыс обволокла бездыханность. Прихлюбывая спиртное, я думал о том, что с кончисом надо бы обходиться повежливей. Весьма вероятно, чем больше я злюсь, тем сильней он злорадствует. «Ладно уж, не стану настаивать на свидании с девушками».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 Мы все равно отошли бы от своих ролей. Устремил взгляд к горизонту. В том-то и задача метатеатра. Участники представления должны отойти от первоначальных ролей. Этап катастазиса. Боюсь, этого термина я никогда не слышал. В античной трагедии он предшествует финалу. Развязки. И добавил. Или может статься в комедии. Может статься? коли мы поймем, как отойти от тех ролей, которые исполняем в обыденной жизни. Я выдержал паузу и огорошил его следующим вопросом. В точности так поступал со мной он. — А ваша ко мне неприязнь пароли заданы или идет от души? — Невозмутимо. В отношениях между мужчинами приязнь значения не имеет. Уза толкала меня под руку. — И все-таки...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 Кто-то вышел из его комнаты и прошел по террасе над нашими головами. Там скрипнуло, зазвякало. Я управился супом и попытался улестить кончиса, пока Мария не притащила второе. «Жаль, вы ничего больше не расскажете о военных временах. Главное, вы слышали. Если я правильно понял норвежский эпизод, вы разочаровались в науке. Но психиатрией-то все ж занялись...» Он передернул плечами.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 В моем тогдашнем рассказе, пожалуй, есть зерно истины. И в этом смысле вопрос ваш правомерен. Нечто похожее на историю, которую я сочинил, произошло со мной в действительности. И, поколебавшись, продолжал. Во мне всю жизнь боролись тайны и знания. Будучи врачом, я стремился к последнему, преклонялся перед ним. Будучи социалистом и рационалистом, то же самое – но вскоре понял, что потуги подменить реальность научной доктриной, обозначить, классифицировать, вырезать из нее аппендикс существования, то же, что попытки удалить из земной атмосферы воздух. Натуралисту удалось создать вакуум, однако лишь вокруг самого себя, и натуралист немедленно погиб. А богатство вам и вправду досталось нежданно, как в эпизоде с Дед Нет. И добавил, я родился в богатой семье, причем не в Англии. А как же вся история эпохи Первой мировой? Чистый вымысел. Я сглотнул. Он впервые сначала ужина отвел глаза. Но ведь где-то же вы родились, понятие отчизны меня давным-давно не волнует. И в Англии, несомненно, жили. Вскинул глаза. «Сторожки печальные однако в глубине их теплилась насмешка. «Не надоело вам баснями питаться, а то я еще пару придумаю. По крайней мере, вилла в Греции у вас имеется». Дуновение его взгляда потушило иронический огонек, скользнуло над моей головой, рассеялось в вечерней тьме. Я всю жизнь добивался собственного клочка земли, как птица гнездовой территории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 Знакомые приезжали ко мне погостить и страшно скучали. Да и я с ними почти всегда скучал. Тот, с кем весело в Лондоне или в Париже, на Эгейском острове подчас невыносим. И мы завели себе театрик, некие подмостки, там, где сейчас пряп. И вуаля! Вот так-то французский. И с учителями английского знались? До войны все происходило по-другому, — ответил он, — кладя себе кусочек мяса. Мы разыгрывали чужие пьесы. Иногда видоизменяли сюжет, но сами сюжетов не выдумывали. Барба Димитраки рассказывал про пышный фейерверк. Он любовался им с моря. Быстрый кивок. Значит, он случайно запомнил ту ночь, которая и мне весьма памятна. Только дату забыл. 38 -й. Интригующая пауза. Год основания моего театра. Я имею в виду постройку. В ее честь был дан салют. Я хотел было напомнить, как он якобы сжег все романы из своей библиотеки, но тут кончис помахал ножом. «Довольно. Примемся за еду». Пощипал чудесного козленка и поднялся со стула, хотя я еще сидел над полной тарелкой. «Доедайте. Я скоро вернусь». Скрылся в доме. Сразу же наверху зашептались по-гречески притихли. Мария принесла сладкое, затем кофе. Я закурил и стал ждать. Вопреки очевидности, я надеялся на появление Жюли и Джун. Мне снова так не недоставало их тепла, здравого смысла, английскости. В течение всего ужина, всей нашей беседы, кончис сдержался как-то пасмурно и отчужденно, точно вкладывая во фразу о конце комедии Дополнительный смысл. Маски попадали, но та, что мешала мне сильнее других, и не шелохнулась. Когда он признал, что недолюбливает меня, я поверил сразу. Я чего-то понял, он не станет силой препятствовать мне увидеться с девушками. Однако и враль-то ведь он фантастический. Во мне копошилась опасенница, что он знал о нашей Салисон встрече в Афинах. Чудом вынюхал, дабы доказать им, что я тоже лгун. Причем, в отличие от него, лгун бытовой. Он вырос в распахнутых дверях концертной с тонкой картонной папкой в руке. «Вот там будет удобнее», — указал на столик у центральной арки, с которого Мария только что прибрала выпивку. «Вас не затруднит перенести туда стулья и лампу?» Я оттащил стулья на нужное место — но едва взялся за лампу, как из-за угла колоннады кто-то вышел. На долю секунды сердце мое замерло. Ну, наконец-то, Жюли, это ее мы дожидались. Но то был негр, весь черным. Он нес в руке продолговатую трубку, отошел слегка вглубь гравийной площадки и установил трубку на треножнике прямо напротив нас. «Портативный экран», — догадался я. Негр с сухим скрежетом, Развернул белый прямоугольник, подвесил, проверил, ровно ли. Наверху негромко сказали «Эндакси, порядок». Какой-то грек, голос незнакомый. Негр молча, не глядя в нашу сторону, повернул обратно. Кончис прикрутил фитиль почти до отказа и усадил меня рядом с собой лицом к экрану. Воцарилось молчание. То, что я собираюсь рассказать, возможно, объяснит вам, почему завтра вы должны будете покинуть этот дом навсегда. И на сей раз я ничего не стану придумывать. Я не ответил, хотя он ненадолго прервался, словно рассчитывая на мои протесты. Хотелось бы также, чтобы вы усвоили. Эта история могла произойти лишь в том мире, где мужчина ставит себя выше женщины. В том мире, который американцы называют миром настоящих мужчин. В мире этом правит грубая сила, сумрачная гордыня, ложные приоритеты и пещерный идиотизм». Вперелся в экран. «Мужчинам нравится воевать, потому что это занятие придает им важности. Потому что иначе женщины, как мужчинам кажется, вечно будут потешаться над ними. А во время войны женщина при желании может быть умолена до состояния объекта, В этом и заключается основная разница между полами. Мужчина воспринимает объект, женщина – взаимоотношения объектов. Нуждаются ли объекты друг в друге, любят ли, утоляют ли друг друга. Это добавочное измерение души, которого мужчины лишены, делает войну отвратительной и непостижимой в глазах истинных женщин. Хотите знать, что такое война? Война — это психоз, порожденный чьим-то неумением прозревать взаимоотношения вещей. Наши взаимоотношения с ближними своими, с экономикой, историей, но прежде всего с ничто. Со смертью. Умолк. Его маска приобрела небывало сосредоточенное, небывало замкнутое выражение. И тогда он произнес. «Я начинаю. Элифтерия.